Глава 25. В лицо, ослепляя, светили мощными фонарями. В уши орали о полицейском департаменте и лязгали затворами. Хрипло рычали служебные псы, царапали когтями бетон, рвались с поводков. Что делать? Я лихорадочно пытался сообразить. Метнуться на землю, шарахнуть из пистолета по этим фонарям прицельно и ураганно, и тут же нырнуть в темноту? Пистолет у меня в руке, так что шансы при этом выжить есть и немалые. Непривычные к подобному копенгагенские мягкотелые копы, матерому спецназовскому майору противники слабенькие, да их кажется, несмотря на создаваемый шум, здесь не очень-то и много. Разве что подранец слегка, и собачками куснут. Можно и без стрельбы и жертв, по крайней мере, среди людей. С собаками уже как получится. Все, мол, сдаюсь, не стреляйте вот. Кладу оружие на землю, а сам шмык в сторону за угол, через стену, и до свидания, гудбай! а у Фидерзейн и датский фарвель. Так что уйти я запросто смогу, но только один, без Ирины. Если потащу за собой и ее, то гарантированно вдвоем и поляжем. Будет ли правильно оставить Ирины и уйти одному? Это вопрос, и ответ на него зависит от того, что это за полицейские. Если простые служаки копы, тогда у нее есть шанс быть благополучно переданной в наше посольство. А если копов или их начальство уже успели обработать джентльмены из английской разведки, тогда Ирину ожидает плохой сценарий, в котором долгая и счастливая жизнь предусматривается для нее едва ли. Нужно было принимать решение, и я решил, что правильно будет остаться сейчас с ней. Может появятся шансы спастись вдвоем, а если нет, если нет, все равно бросать женщину в беде не гоже. Положив пистолет на землю, я выпрямился и поднял руки. Но хватать меня и надевать наручники никто не спешил, и пускать мне в грудь подлую пулю тоже, кажется, пока не собирались. Полицейские оказались не те и не эти, а вообще третьи. Свет перестал бить мне в глаза, лучи фонарей опустились и нарисовали желтые круги на бетоне. По сторонам упали резкие тени. Тогда один из копов подошел и тронул меня за плечо. «Уходите, Николай!» Услышал я его негромкий знакомый голос. Это был Поульсен. Я узнал его в неверном и пляшущем свете фонарей. Поульсен — человек майора Смирнова в городской полиции. Это с ним я встречался вчера после того, как просидел полдня на портовом кране. Как же мне повезло, что здесь оказался именно ты, дружище, — подумал я с радостью. Это был Поульсен, и с ним были его доверенные товарищи. Их было всего трое здесь, а собака была одна. Просто рычала и шумела она, как целая свора. Я наскоро рассказал, что на втором этаже, при желании, они могут обнаружить двоих гангстеров, уже обезвреженных. А еще один дожидается их в наблюдательной будке на крыше склада, связанный и тоже не опасный. Я не сомневался, что Вася с этой крыши давно исчез и жал сейчас педаль газа на пути к своему дому. Мы попрощались с Поульсиным и его товарищами. Пистолет я подбирать не стал, наглей все же не стоило. Попетляв по бетонным лабиринтам при портовой территории, мы с Ириной выбрались к освещенной уличными фонарями дороге. Скоро мы были в условленном месте. Там нас ждал Йенс, молчаливый викинг дорог, в своем помятом после прошлого столкновения, но быстром и надежном автомобиле такси. В последние дни он, по моему совету, не показывался в городе, но сегодня я попросил его об очередной услуге. Мотор завелся, И мы помчались туда, где в домах мирно светились окна, а автоматные очереди и взрывы, если где и слышались, то только из телевизора. В том, что рядом с тем домом оказался именно Поульсен и его люди, мне повезло. Но это не было совсем удивительной случайностью. Эрик Поульсен, третий заместитель начальника уголовной полиции в городе Копенгаген, похожий на актера Дольфа Лундгрена, светловолосый гигант, был давним знакомцем майора Смирнова. Эрик симпатизировал Советскому Союзу и дело социализма. Таких людей в то время хватало по всему миру. Что касается самого Паульсена, то на его отношения во многом повлиял отец. Во Вторую мировую тот каким-то образом оказался в рядах вермахта, а затем и в советском плену. Впечатленный широтой и величием страны, где худые и голодные, но не сломленные русские делили последний кусок хлеба с непонятным пленным датчанином, Поульсен-старший полюбил Россию на всю жизнь. Это свое чувство он привил и сыну. Познакомились они с майором, когда тот скрутил и притащил в полицейский участок бегавшего по улице с топором наркомана. Потом майор нередко подкидывал Поульсену информацию по уголовной теме. Так что для Эрика его контакты с Николаем были, может, еще полезнее, чем для самого майора. После нашей встречи Поульсен по-быстрому составил доклад и отправился к своему начальству. Он был толковый парень и сразу оформил соответствующие бумажные материалы. Догадался он и датировать их задним числом. Руководство к предоставленным Поульсеном данным о предстоящей схватке кокаиновой мафии и банды отморозков из Африки отнеслось скептически. Откуда, мол, в нашей спокойной Дании все вот это? Не может такого быть. Что-то, мол, твои информаторы путают и сгущают краски. Поульсону удалось настоять на своем, и заняться этим делом ему все-таки позволили. Когда в порту загрохотало и завзрывалось, туда устремилась вся полицейская рать. Люди в форме с жетонами наблюдали, как уходит ко дну колумбийское судно и вылавливали из воды выживших, очень немногочисленных. Поулсен же рассудил, что интересное может отыскаться не там, где громко и зрелищно, а в местах более тихих. Так он встретил меня и Ирину. А еще в тех же бетонных дебрях они с товарищами наткнулись на бредущего куда-то человека с разбитой головой и давнишним шрамом на лице. Тот стал отстреливаться, но его удалось задержать и взять живым. Это был, понятно, Карлос Монтеро. После случившегося в порту от желающих примазаться к расследованию этого громкого случая не было отбоя, но начальник Поульсона пожилой и нечуждой справедливости служака забирать дело у Эрика не стал. А дело вырисовывалось перспективные. На одном только расследовании коррупции в таможенной сфере и среди портовых законников карьеру можно было сделать стремительную. Карлос Монтеро, правда, совсем скоро неожиданно скончался в камере от сердечного приступа или, может, еще от чего-то внезапного. Но что-то рассказать мафиозный главарь все же успел. Во всем этом существовал еще вот какой момент. Благородный специалист Поульсен долго не соглашался допустить столкновения в порту. Хотел арестовать всех раньше. Убедить его, что драка обязательно должна состояться, стоило для меня больших трудов. Непосредственный начальник решения Паульсона впоследствии не одобрил. А вот верховный шеф датской полиции был другого мнения. Он всецело поддержал ход, когда черные и латиносы, состоявшиеся в укромном месте бойни, помножат друг друга на ноль. А они вернутся через два года отсидки на те же Копенгагенские улицы, продолжать свои сомнительные занятия. И в этом я его отчасти понимал. Вообще, этот верховный шеф был примечательной личности и в узком кругу иногда позволял себе поразительные высказывания. Об этом у майора в сейфе имелась специальная папка. Было похоже на то, что если копнуть поглубже, где-нибудь под подушкой у этого солдафона мог обнаружиться наградной вальтер с рисунком раскинувшей крылья птицы, что держит в когтях маленькую, но отчетливую свастику. Так что возможность качнуть под ним при необходимости кресла вполне существовала. А возникнуть эта возможность могла, например, тогда, когда до этого кресла дорастет тот же Поульсон. Пока же кресло это стояло крепко, принятые решения полицейский шеф оценил высоко и Поульсона приметил. Вот такое в школе КГБ и называли «работать на долгую перспективу». Неплохо на событиях в порту отработал и журналистский человек Мартин. Они с напарником получили отличные наблюдательные позиции в кабинах портовых кранов. Снимки, хоть тогда уже и вечерело, получились на славу. Это была настоящая хроника гангстерской битвы в порту Копенгагена в деталях и подробностях. На этих кадрах удачно засветились также и приехавшие на корабль деловитые английские люди. А вот приплывшая к судну лодка со смертоносными мешками в объектив не попала, как будто ничего такого и не было. И скачущий по кораблю советский дипломат Николай Смирнов не попал в кадр тоже. А если и попали дипломаты лодка, фото с ними все равно никто никогда не увидел. Это была сенсация года. Тираж «Мартиновской газеты» скакнул в пять раз. После выхода материала случился дипломатический скандал. Британский МИД пригрозил изданию судом. Тогда в следующем номере вышла статья с новыми подробностями теплых отношений колумбийских наркодельцов и английских, как бы, дипломатов. Там имелись фото дипломатических паспортов погибших на корабле темных личностей с Туманного Альбиона. Британцы поняли, что снова сели в лужу и больше не отсвечивали. Также под видом сомнительных измышлений в статье была тиснута версия о причастности к случившемуся в порту неких русских и их непременного КГБ. На это мало кто обратил внимание, Но, как говорится, кому надо, тот поймет. Все это было хорошо и правильно. Обе угрозы, колумбийская и африканская, перестали существовать и меня беспокоить. Японский военно-морской атташе был преисполнен благодарности и готов к ответным услугам. Шифровальные книги бразильского и малазийского посольств на время оказались у меня. Я передал их Васе, тот скопировал все нужное, но нигде оформлять не стал. Пока во главе резидентуры сидит предатель, это было ни к чему. Но главная моя задача, выманить и разоблачить предателя Гордиевского, оставалось нерешенной. Мало того, она была под угрозой. Исполняющего обязанности советского резидента в Дании могли в любой момент вызвать в Москву. Там он стал бы готовиться к повышению к высокой должности в лондонской резидентуре, как это было в той реальности, откуда меня сюда забросило. И это обозначало бы для меня полный провал моей миссии. План операции, в результате которой «изменник Родины будет обезврежен» давно сложился у меня в голове. Оставалось дождаться кое-какого внешнего события, такого, чтобы все остальное мной задуманное выглядело логично и на сто процентов правдоподобно. Ошибиться в этом выборе было немыслимо. Вася Круглеев таскал и таскал для меня сводки новостей и происшествий в странах НАТО. Я опустошал тайник, привозился в отель, запирался в номере и жадно впивался глазами в печатные строки. Армия, политика, разведывательные сферы, все, что случалось необычного, находило свое место в этой, как бы сказали, в 2025 году новостной ленте сообщений. Во время военного парада в Париже ракетный тягач заглох прямо напротив трибуны с руководителями государства и почетными гостями. «Понятно», — думал я, пожав плечами, — «не зря мне никогда не нравились французские машины». Итальянские депутаты в перерыве между заседаниями сыграли в футбол в коридоре парламента. В окно это снял репортер, наблюдаются массовые возмущения избирателей. А чему возмущаться? Надо радоваться. Пока депутаты футболят, они не примут никаких дурацких законов и ничего не украдут. В Норвегии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием армейского генерала и выбежавшего на междугородную трассу Лося. Генерал с серьезными травмами находится в больнице. А лейтенант Лось, видимо, представлен государственной награде СССР. Но шутки шутками, а среди массы всякого и разного, обыденного и курьезного, нужного никак не попадалось. И я читал, и читал дальше. Чиновник из Министерства обороны Нидерландов случайно отправил секретную информацию по факсу в местную пиццерию. А там не оценили подарка, скрутили из нее косячок и скурили. Во время тренировки греческих боевых пловцов повредился и затонул уникальный диверсионный батискав. Что ж, теперь в Греции есть не все. На учениях Бундесвера летчик по ошибке сбросил учебные бомбы на поле с пасущимися коровами. Фермер подает в суд на Министерство обороны ФРГ. Хорошо, хоть этот авиатор не залетел на территорию ГДР и не спровоцировал Третью мировую. Спикер английской палаты лордов во время выступления перед коллегами по ошибке активировал пожарную сигнализацию. Может, и не по ошибке. Наверное, делал доклад о советской угрозе, вот у него и подгорело. Да, чтение это иногда забавляло. Но читал я эту ленту не для развлечения, а с несколько другими целями, и пока что нужное мне там не отыскивалось. А между тем, дни проходили за днями. И вот в один из вечеров среди потока сообщений о сменах руководства на военных объектах, о дорожно-транспортных происшествиях и прочей ерунде, «Мелькнуло нечто близкое к тому, что я искал». В Швеции на три дня пропал ученый, специалист по радарам, сотрудничавший с американской фирмой Вестинггаус. Не появился на работе и не выходил на связь. Потом отыскался в захудалой гостинице в состоянии сильнейшего похмелья. Где был и с кем общался в эти три дня, ничего внятного объяснить не смог. Руководство фирмы влепило ему крупный штраф, и случай это предпочло замять. Я перечитал снова, потом еще раз. Неужели это оно? Было похоже, что так и да. Этим своим лихим загулом ученый-скандинав с такой милой русскому глазу и сердцу фамилии Карлсон очень мне удружил. В Штатах он работал по теме оснащения натовской авиации новейшими системами радиоэлектронной разведки АВАКС и являлся носителем информации самой высокой степени секретности. Наверняка подписывал там кучу строгих бумаг о разглашений. О таком я и не мечтал. Не зря все-таки столько ждал. Вот дождался. Теперь нужно было действовать, запускать мою операцию и поскорее. Я тут же позвонил японскому военно-морскому аташе, И звонил я ему с уверенностью, что он ждет моего звонка. Среди прочего я просил Васю узнать о том, закупило ли советское торговое представительство в Дании крупную партию бразильского кофе. Сделка была проведена, в советские магазины скоро должен был отправиться дефицитный продукт, а купившиеся на предложение Леонардо гаремычные предприниматели уже получили обратно свои вложенные средства. Бережной не подвел и меня выручил, так что мистеру Накамуре можно было звонить смело. «Здравствуйте, Ямато-сан», — вежливо проговорил я в трубку. «Вас беспокоит из магазина старт и финиш по поводу аксессуаров для игры в кегли». «Я обещал вам позвонить. Дело в том, что мы получили новую партию мечей». На том конце провода сопели, кажется, недоуменно. «Вы меня слышите, Ямато-сан?» — уточнил я, начиная беспокоиться. «Мечи очень качественные, есть даже австралийского производства». В трубке завозились, потом знакомый голос воскликнул. «А, австралийского! Да-да, я понял. Очень хорошо, понял» получивший обратно свои деньги, избавленный от долгов перед колумбийской наркомафией и понимающий, кому он этим обязан, японский дипломат был в высшей степени благожелателен и дружелюбен. «Я непременно воспользуюсь вашим предложением, человек из магазина «Сан». Непременно и в самое скорое время». Вот и отлично. Теперь его австралийский приятель по сбиванию кеглей услышит то, что должен услышать и поскачет кенгуриными прыжками делиться новостями к своим старшим братьям из Ми-6. И те узнают о том, что в Данию едет неуловимый русский шпион, великий и ужасный человек из Кёльна. Связать недавний случившийся со шведским ученым казус и эту поездку они догадаются сами. А на тот случай, если не догадаются, этот вариант дойдет до них по еще одному каналу. Через их агента Гордиевского. И самого же Гордиевского к ликвидации этой чувствительной для всего натовского блока утечки они обязательно привлекут. Потому что людей у них немного. Двое погибли на корабле, кто-то после скандала укрылся от греха подальше с глаз долой, так что придется им, что называется, свистать всех наверх. К кому именно едет передавать чертежи новейших и секретнейших радаров супершпион из Кельня, тоже должен был узнать именно Гордиевский. Конечно, к беглому майору Смирнову, человеку, которого не все в КГБ считают предателем. Есть большие люди, что верят ему, и вот задействуют в самых важных и секретных операциях. Используя нашу отработанную систему связи, я дал знать Васе Кругляеву, что мне требуется срочная встреча. Мы встретились на следующий день, он подобрал меня на машине в окраинном районе посреди суеты и толкучки на площади перед местным рынком. Проверялись насчет хвоста, мы в этот раз особенно долго и тщательно. Все было чисто. Дальше нам пришлось ездить в одно довольно отдаленное место и пробыть там до самого вечера. Вернулись в город, мы совсем поздно. Теперь к операции по разоблачению главной крысы в рядах КГБ в Северной Европе все было готово.